Вы с собой сделали вы так сильно исхудали. Я устроил себе небольшие каникулы и провёл их на лыжах, сказал Майку, укладывая чемоданчик Хегнера рядом со своими вещами, наваленными грудой. Какая погода в Гринхолле? Не знаю, ответил Майку. Я был в Стоу, Шугабуше, Мэддривер, Биг-Бромли. Ещё кое-где. Они сели в порше и поехали. Ну, как ваши дела? спросил Майкл. Я имею в виду здоровье. Неплох, неплохо, неплохо" ответил Хегнер. Они считают, я начал поправляться. Он улыбнулся. Хотя один пожилой врач полагает, что результат обследования неверен и что их следует повторить, они хотят через месяц посмотреть меня снова. На лице у него появилось недовольное выражение. Ухватит ну, обезнех, как вы? рифли насчёт гостиницы. Если вы позволите, Андреас, я ещё подумаю. Но если вас поджимают сроки, пожалуйста, не ждите меня. Да нет, время пока есть, сказал Хегнер. Выехав на автостраду, ведущую на север, Майкл спросил: "Ева рассказала вам, что у нас произошло?" Я с ней не разговаривал, тихо сказал Хегнер. Она разве не звонила? Нет, наверное, была же не та, сказал Хегнер, ведь упорно кашель и вообще Хегнер позволил себе слабо улыбнуться. Я решил дать ей возможность несколько дней отдохнуть и не думать обо мне. После такого перерыва нам будет легче друг с другом. Так что же случилось? Майкл испытал минутный исблазн ничего не говорить Хегнеру и отделаться какой-нибудь незначительной городской сплетней. Но как бы искусно Элсворт не отремонтировал мебель, он не мог полностью ликвидировать следы стрельбы. Хегнер всё равно вскоре узнал Бани, поэтому лучше было подготовить его заранее. Так вот, сказал Майку вождём, обворовали, точнее, пытались обворовать. Он рассказал Хегнеру об автомобиле с выключенными габаритными фонарями, своей разведывательной вылазке, тёмных фигурах в библиотеке в свете фонарика. атом, как он бросился к столу за револьвером, а появление Евы, её отчаянной стрельбе и бегстве злоумышленников. "Господи", сказал Хегнер. "Ева стреляла из револьвера. Откуда он у неё?" "Не знаю", сказал Майкл. "Он лежит у меня в сумке, маленький, с перламутровой отделкой. Вы о нём знали, конечно, нет", сердито сказал Хегнер. Разве я не говорил вам, что Смит-Вестон единственное оружие в доме? Ну, я подумал, вдруг вы забыли, дипломатично сказал Майклу. Вы можете считать меня стариком с дырявой памятью, сказал Хегнер, но если бы я знал, что у моей жены есть оружие, я бы этого не забыл. Я не стал вызывать полицию, сказал Майклу. Ущерб не велик, а я был не в состоянии отвечать на вопросы. Вывели себя мужественно, тихо сказал Хегнер. Мне даже немного неловко. Не знаю, как бы я действовал в такой ситуации. Ну, я ничего особенного не сделал, сказал Майку. Меня заинтриговал стоящий автомобиль, и я решил разобраться, в чём тут дело. Не забывайте, именно для этого вы и пригласили меня в коттедж. Да, верно, но я не думал, что вам придётся рисковать жизнью. "Воры, которые орудуют в таком месте, как Гринхолл, вряд ли носят при себе оружие", сказал Майку, хотя он помнил о застреленном предшественнике Бруно. Пока я прятался за диваном, они убежали да так быстро, что и барзая не догнала бы их. "Отныне в нашем доме будет только один револьвер. Вот всё, что я могу сказать", решительно заявил Хеггер. Даже если для этого мне придётся перерыть каждый ящик, заглянуть под все ковры и кровати за каждую книгу, я уверен, я возделаю правильные выводы. Не знаю, не знаю, сказал Хегнер. И всё же, чтобы впредь не служить мишенью, сказал Майкл. Я покинул коттедж. Э, да, я вас понимаю, сказал Хегнер. Вы остановились в гостинице? В настоящий момент я нигде не остановился. О, если вы по-прежнему хотите кататься со мной, я поживу в Малебноке. Хергенер задумался. Да, пожалуй, так будет лучше. Тихо сказал он: "После всего случившегося вам не стоит часто встречаться с Евой. Это будет спокойнее для всех. А я действительно хочу, чтобы вы продолжали кататься со мной. Очень хочу". Сейчас я поблагодарю вас за всё и больше не буду возвращаться к этой теме, и его голос задержал. Майкл ехал, не отрывая глаз от дороги.